Ев тут впереди длинная пустая суббота, которую нечем заполнить, кроме утренней смены в магазине спортоваров миссис Ньютон. Впрочем, есть еще утешительное обещание Элис: я похочусь рядом с домом. Если понадобится, то прибегу через 15 минут. Будь начеку на случай неприятностей. В переводе это означало: не вздумай наделать глупостей только потому, что Эдвард уехал. Элис, не хуже брата, может разобрать мой пикап на части. Хотя не все так плохо. После работы я собиралась помочь Анжели написать извещение, будет чем отвлечься. Да и Чарли в хорошем расположении духа из-за отсутствия Эдварда. Пока есть такая возможность, нужно радоваться его прекрасному настроению. Элис переночует у меня, если уж я скисну настолько, что попрошу ее об этом, а завтра Эдвард вернется, Как-нибудь переживу. Не хотелось появляться на работе ни свет, ни заряд, так что завтрак я ела не торопясь, склевывая кукурузные хлопья по одному. Помыв посуду, я выстроила магниты на холодильнике в идеально ровную линию. Кажется, у меня начинается навязчивый невроз. Последние два магнита простые черные кружочки, которые мне нравятся за то, что могут спокойно удерживать десяток листов бумаги, никак не хотели строиться в ряд с остальными. Они оказались обращены друг к другу противоположными полюсами, и каждый раз, когда я ставила на место последний, его сосед выпрыгивал из ряда. Не знаю почему, наверное, в самом деле невроз начинается, меня это раздражало. Неужели нельзя быть послушными магнитиками? Упрямая до абсурда я упорно сдвигала их вместе, словно надеялась, что они внезапно сдадутся. Можно, конечно, перевернуть один обратной стороной вверх, но это похоже на поражение. В конце концов, разозлившись больше на себя, чем на магниты. Я сняла их с холодильника и прижала друг к другу. Это потребовало определенного усилия, магниты оказались слишком сильны, чтобы сдаться без боя. И все же я заставила их смирно лежать рядом. Ну вот, сказал я вслух. Разговор с неодушевленными предметами всегда плохой признак, ничего страшного, видите? Секунду я стояла как идиотка, не желая признавать, что законы природы нарушить нельзя. Потом вздохнула и приложила их обратно к дверце холодильника на приличном расстоянии друг от друга, и вовсе незачем так упрямиться. Ладно, пора убираться из дома, пока неодушевленные предметы не начали сами со мной разговаривать. Когда я вошла в магазин, Майк методично протирал пол между рядами полок, а его мать раскладывала на витрине новые товары. Они не заметили моего прихода и продолжали припираться. Тайлер не может поехать в другое время, пожаловался Майк. Ты сказала, что после выпускного ничего потерпишь, отрезала миссис Ньютон. Займётесь чем-нибудь другим. Все это ты не поедешь, пока полиция не прекратит безобразие, которые там творятся. Бетти Кроули сказала Тайлеру то же самое, так что не надо на меня дуться. А, доброе утро, Белла. Она заметила меня и быстро изменила интонацию. Ты сегодня рано. «Карон Ньютон не из тех людей, у кого вам придёт в голову спрашивать о спортивных товарах. Милированные светлые волосы всегда элегантно собраны на затылке. Ногти на руках отполированы мастером маникюра, педикюр тоже безупречен, что легко заметить, потому что миссис Ньютон носит туфли на шпильках, которые даже отдаленно не напоминают ни одну из выстроившихся на полках моделей туристических ботинок. "Обошлось без пробок на дорогах", пошутила я, доставая из-под прилавка свой жилет жуткого оранжевого цвета. Меня удивило, что миссис Ньютон так разошлась из-за поездки в Сиэтл, прям как Чарли. По-моему, она слишком преувеличивает. А, м, да, Мишель Ньютоном Гавени замялась, перебирая стопку рекламных брошюрок, которые раскладывала возле кассы. Я замерла, не успев сунуть в жилет вторую руку. Этот взгляд мне хорошо знаком. Когда я предупредила Ньютонов, что не смогу работать у них летом, то есть бросаю их в самое горячее время, они стали натаскивать на мое место к этим маршалам. Платить обеим сразу им не по карману, поэтому Я собиралась тебе позвонить, сказала миссис Ньютон. Вряд ли сегодня набежит целая толпа. Мы с Майком, скорее всего, и сами справимся. Мне очень жаль, что ты так рано встала. В любой другой день такой поворот событий меня безумно обрадовало бы, но сегодня, мам, это несправедливо, запротестовал Майк. Если было хочет работать? Нет-нет, ничего, миссис Ньютон. Майк, все в порядке. Мне надо к экзаменам готовиться, и вообще. Не хотелось становиться причиной семейного раздора, когда мать с сыном и так уже поспорили. Спасибо, кстати, ты не могла бы по дороге на улицу выбросить эти брошюрки в мусорку? Их принесла какая-то девушка, и я пообещала ей разложить брошюрки на прилавке, но места нет. Конечно, миссис Ньютон. Я положила на место жилет, взяла подмышку стопку бумаги и вышла в дождливую морось.